Итак, шаг четвертый выяснение выяснении позиций. Вопрос о действиях. Четвертый шаг вопрос о действиях это самый хитрый вопрос в переговорах. Ответ на этот вопрос предопределяет исход переговоров во многом. Если вам удается получить ответ на этот вопрос, то можно избежать продолжительных дискуссий, множества аргументов и контраргументов и, сделав пятый шаг, это вопрос о перспективах, переходить к заключительному этапу переговоров, этапу создания договоренностей но давайте рассмотрим все поэтапно. Итак, что такое вопрос о действиях? Легче всего будет проиллюстрировать его на примере. Вопрос о действиях предполагает получение ответа от партнера о том, что можно сделать для достижения соглашения так, как вам это нужно. Итак, вопрос о действиях. Михаил Сергеевич, что мы можем сделать для заключения комплексного договора и организации первой поставки на ваше предприятие к 1 июня 2020 года? Этот вопрос не предполагает отрицательного ответа, каких-либо вариантов отказа, эмоционального сопротивления или неприятия вашего предложения. И именно для получения позитивного ответа от партнеров очень важно расположить партнера на этапе установления рапорта, сделать его своим союзником в достижении целей и соавтором воплощения картины своего видения на сотрудничество с учетом трудностей и возможного беспокойства, которое вам хотелось бы избежать. Личный опыт. Однажды на одном международном парфюмерном фестивале или слете специалисты отдела закупок попросили помочь с решением своей проблемы с поставщиками. Вопрос звучал так. Как убедить поставщика отпускать продукцию и сырье малыми партиями от 10 килограммов, тогда как его минимальная партия поставки от 100 килограммов, а нам 10 килограммов хватит на год и более? Тогда и возник предметный вариант урегулирования ситуации, а именно сам вопрос о действиях. Елена, что можно нам с вами сделать для организации поставок продукции малыми партиями на особых условиях? Обычно партнер не идет навстречу при такой постановке вопроса, только если будет вам мстить за ваше давление или пренебрежение личными отношениями в предыдущих переговорах. Поэтому в каждой сделке помните. Земля круглая, а пятая точка скользкая. И тот, на кого вы надавили, сегодня станет вашим противником в достижении ваших целей в дальнейшем. Иногда помогает искреннее признание своей вины и ошибок. Оно, конечно, иногда может спасти ситуацию, если ваш партнер способен быть великодушным, либо если у него есть эмоциональная выгода от того, чтобы пойти вам навстречу. Последний пример из личного опыта демонстрирует, что технология FISEC Дениса Нежданова работает преимущественно при сочетании всех этапов и шагов переговоров. Именно поэтому вопрос о действиях нужно задавать до тех пор, пока вы не настроите вашего партнера на тему решения необходимого вам вопроса. Некоторые участники тренингов, не получив ответа на этот тип вопроса, идут дальше. Это неверно. Вам необходимо обязательно начать получать варианты решений в пользу вашего решения ситуации до тех пор, пока для партнера не придет мысль, как учесть и свои, и ваши интересы в переговорах. При этом, получив ответ в вопросе о действиях, рано почивать на лаврах. Необходимо будет закрепить результат при помощи пятого шага выяснения позиции. Итак, шаг пятый в выяснении позиции. Пятый шаг – вопрос о перспективах. Этот вопрос конкретизирует и закрепляет ответ вашего партнера о достижении необходимых целей. В предыдущем примере о поставках красителя маленькими партиями от партнерской организации от отдела сбыта был получен ответ «Предлагаю вам разместить и оплатить заказ на 100 килограммов красителя» отправлять мы его будем малыми партиями, разделив с другими заказчиками в вашем регионе. Естественно, получать в 10 раз больше необходимого смысла не имело, поэтому согласование объема поставки и цены стало делом этапа аргументации, контраргументации и создания договоренностей. Но факт остается фактом. Лед тронулся. До тренинга ситуация казалась безвыходной, поэтому рекомендация программировать действия партнера дала свои плоды. Отдел закупок получил алгоритм достижения результата в этом сложном вопросе. Итак, что такое вопрос о перспективах? Этот вопрос касается того, как ваш партнер предлагает выстроить схему решения интересующего вас вопроса так, как вам бы этого хотелось, учитывая свои интересы. Пример. Антонина Валерьевна, какой порядок решения вопроса на этой неделе будет оптимальным на ваш взгляд? этот вопрос тоже хитрый он содержит совещательную логику взаимодействия с партнером присоединяя его логику мышления а значит и его гигакалории сознания к решению вашего вопроса а когда с людьми советуешься у них возникает эмоциональная выгода благодаря которой рациональные выгоды финансовая заинтересованность и должностные интересы могут уходить на второй план поэтому главная рекомендация в переговорах делайте ваших оппонентов и партнеров соавторами решений по достижению ваших целей. Если человек высказал свою точку зрения и предложил план действий, он всегда будет стремиться делать все возможное, чтобы его рекомендации оправдались. А мнение на порядок достижения цели было верным. Такова человеческая психология. Верно и обратное. Если вы эмоционально восстановили человека против себя, он будет сопротивляться и действовать так, чтобы ваши цели или навязанный вами план действий провалился как можно быстрее, или попал в нежелательную ситуацию. Дело в том, что главная потребность человека, объединяющая все психотипы, быть правым всегда и везде. Правота укрепляет веру человека в себя, правота придает сил, правота дарит позитивные эмоции и правота выступает основой уверенности в себе для каждого из нас. Чем дольше вы пытаетесь отстоять свою правоту в ошибочном поведении, мышлении или действиях, тем больней вам будет падать в момент, когда ошибка вылезет наружу. Более того, необходимо иметь в виду, что желание быть правым везде и во всем ведет к одиночеству. Одиночество – это цена, которую человек платит за то, чтобы всегда чувствовать себя правым. Поэтому не бойтесь признавать свои ошибки, приносить обоснованные извинения и менять точку зрения. Это важное качество переговорщика, гибкого и уверенного. Актуальная мудрость. Давным-давно японский самурай наблюдал, как в период большого снегопада огромные ветви дуба склоняли десятки и сотни килограммов тяжелого мокрого снега, который ложился на сучья и, не успевая растаять, обламывал самые толстые и прочные из них. В то же время гибкие тонкие ветви сакуры, накопив много снега на своих окончаниях, ловко сгибались, сбрасывая тяжелую ношу и возвращались в исходное положение, сохраняя свое изящество и красоту. Так и древний самурайский род, сопротивляясь компромиссам и не желая идти навстречу ни союзникам, ни врагам, стирался с лица земли, в то время как только гибкость и мудрость были подлинной силой воина, заложившего фундамент и философию древнего мастерства айкидо, позволяло одерживать верх, казалось бы, слабым и безоружным, над сильными и хорошо вооруженными воинами. Именно поэтому искусство задавать вопросы партнерам для достижения ваших целей подобно искусству айкидо, использовать силу противника для вашей самозащиты и защиты ваших интересов. Выяснение позиций партнера дает вам уникальную возможность подготовить аргументацию, которая позволит еще больше объединить ваши позиции, совместные планы и и подготовить почву для создания верных и надежных договоренностей.